Остров Чаджудо. В далеком-предалеком времени, на одной зеленой земле, с прекрасными благоухающими цветами и танцующими бабочками, земле, окруженной белыми, как снег, и черными, как смоль пляжами, обдаваемыми кристально чистыми волнами, величественно возвышалась гора Халла. Все было на этом острове великолепно, но духу горы захотелось сотворить нечто необыкновенное, и из отверстий в земле, созданных Халлой, появились три полубога ⁇ Ко, Ян и Пу. Полубоги жили здесь и не тужили. Остров был полон дичи и съедобных растений. Но однажды, когда они в очередной раз охотились, поднявшись по горе, увидели они с ее вершины фиолетовый корабль, подплывающий к берегам. Удивились полубоги такому явлению и поспешили к гостю. Посланник в фиолетовых одеяниях привез в дар полубогам рогатый скот и семена новых культур. Но когда он открыл ларец, полубоги обомлели. Оттуда вышли три распрекрасные принцессы. Оказалось, что мужчина был послан королем некоторого царства, где государь не смог найти достойных мужей для своих дочерей. Но однажды король увидел фиолетовый энергетический луч, исходящий с горы острова, и понял, что это знак. На этом острове есть мужчины, лишенные женского тепла и мудрости. Обрадовались полубоги такому подарку, натянули свои стрелы и поселились со своими вторыми половинками там, куда упала стрела каждого из них. Так заканчивается легенда о загадочном острове Чиджудо. Истинная история происхождения острова Чеджудо не менее таинственна. Возникновение острова связывают с извержением древнего вулкана Халасан, которое произошло 400 миллионов лет назад. Сейчас же вулкан, самая высокая точка Кореи, считается потухшим, и базальт — потухшая лава. Преимущественно из которого состоит весь остров, служит лишь напоминанием о тех далеких, неспокойных временах на острове. Остров Чеджудо и его два города, Чеджу и Согвипхо, в настоящее время одно из самых любимых мест Кореи среди туристов как иностранных, так и самих корейцев. Чеджудо по праву называют «жемчужиной Южной Кореи». Все благодаря его необычному ландшафту, состоящему из гор и отвесных скал, невероятной красоты пляжем, бушующим и струящимся водопадом, а также мягкому морскому климату, из-за которого на острове нет резких перепадов температуры. Исторически на остров приезжали в свой медовый месяц молодожены, поэтому Чеджудо еще зовется и «Островом любви». Также остров прозвали «Корейскими Гавайями». Путешественники, в особенности любители активного отдыха, облюбовали чиджудо как отличное место для занятий виндсёрфингом, дайвингом и каякингом. А вот островом трёх изобилий его прозвали за камни, ветер и женщин. Камней тут и правда так много, что сами жители используют их как ограду вокруг домов, в качестве прибрежных ловушек и даже оберегов. Удивительно и то, что иногда можно увидеть растения и даже красивую орхидею, которые произрастают прямо из вулканического булыжника. Сильные ветра особенно чувствуются на склонах потухшего вулкана. Ну а женщины тут испокон веков занимают особое положение. С давних пор, когда женский пол был главным добытчиком пропитания для семьи, и по сей день на острове царит матриархат. Немаловажно, что на территории Чаджудо нет промышленных предприятий, поэтому он считается одним из самых экологически чистых регионов Азии. А электричество здесь вырабатывается исключительно с помощью ветряных станций и солнечных батарей. С 2007 года остров находится под охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. А в 2011 году Чеджудо был объявлен одним из новых природных чудес света. Нужно ли говорить, как сильно я хотела посетить это место? Сев в самолет, я находилась в приятном предвкушении на протяжении всего часового полета. Я представляла этот райский уголок в самых ярких красках. А когда воздушное судно начало подлетать к острову, все в самолете затаили дыхание. Чеджудо предстал перед глазами пассажиров как творение рук Божьих. Каким-то неземным чудом лежал он там внизу, окруженный синими и бирюзовыми переливами морей. Но даже в самых ярких фантазиях я и представить не могла, каким диковинным дивом окажется остров на самом деле. Вещи, которые нужно сделать на острове. Рассказать о достопримечательностях острова Чиджудо, чтобы замотивировать читателей прилететь сюда, мне кажется, было бы недостаточно. Да и нет тут привычных для других городов памятников и музеев. А те, что есть, как правило, тематические, в которых не просто смотришь, но еще и что-то пробуешь, делаешь, познаешь, так сказать, жизнь острова на собственном опыте. При посещении острова надо помнить, что главным достоянием Чиджудо является его богатая природа, ради которой в первую очередь нужно лететь на остров. А все развлечения и достопримечательности его городов вытекают из этих особенностей природы. Поэтому здесь мало смотреть, здесь надо чувствовать. А прочувствовать остров, его сердце, можно, прикоснувшись к тому, что ежедневно делают местные жители. Ниже я составила список важных вещей, благодаря которым вы полюбите чиджудо, и которые вы, скорее всего, нигде в мире больше не сделаете. Потереть нос только рубаном. Зачем вы летаете в страны вне сезона? Задаются вопросом знакомые, просматривая сюжеты моего тревел-шоу, в которых периодически нас затапливает по пояс. Правда же такова, что путешествуем мы в разное время и специально приключений не ищем. Непредсказуемая погода сама выдает сюрпризы один за другим. Так случилось и в этот раз. Хотя осень — отличное время, даже рекомендуемое для посещения Кореи и Чиджудо в отдельности. Утро встретило нас недобро. Небо затянуло черными тучами, вот-вот должен был начаться дождь. «Но ведь это же тропический остров», — негодовала я. «Остров, но не тропический», — ответил Александр. Конечно, погода никогда не становилась препятствием для наших планов. И в снег, и в зной, и в дождик проливной мы делали свое дело. Посещали намеченные места, снимали куда уж дальше и фотографировали, несмотря ни на что. Хотя после столичного Сеула мне хотелось более курортной погоды. все таки море и пляжи рядом, а за окном стужа. Вооружившись зонтами, мы поехали на самый восток острова. Там я хотела увидеть главный символ Чиджудо и приоткрыть завесу тайны происхождения острова, чтобы понять его сущность. Парк камней Чиджу, Джиджу Стоун Парк, это огромный экопарк, в котором прошлое, настоящее и будущее острова соединились воедино в одном месте. Здесь не чувствуешь времени. Парк будто поглощает, и вот, проведя не один час среди каменных глыб, вы все еще любуетесь природными изваяниями из лавы, несмотря на то, что уже начинает темнеть. Главная идея парка камней — показать происхождение острова, рассказать о его сердце, вулкане Халасан и его производном, миллионах камней, которыми усыпан Чиджудо. Большинство из них — это застывшая много тысяч лет назад лава, которая в процессе застывания приобрела причудливые формы, напоминающие работу талантливых скульпторов. Здесь же находится традиционная корейская деревня, а также музей камня. Минуя серебристые поля мискантуса, мискантус — растение высотой от 80 до 200 см семейства злаков, имеет характерные метелки из колосков, распространено в Азии, Африке и Австралии, который наряду с красными кленами так характерен для осени в Корее, Мы оказались в каменной аллее, и в этот момент неуверенно, но вполне ощутимо на нас покапал дождь. Но то ли тишина и полное отсутствие людей, то ли щебечущие птицы, скрывающиеся где-то в деревьях, то ли сверчки, трещащие без устали, так магически действовали на меня, но я и не думала бежать в поисках убежища от дождя. Наоборот, изумленная космическими масштабами каменных груд, которые кто-то старательно когда-то давно собрал в высоченные кучи, я даже забыла раскрыть зонт над головой. Когда мы все-таки сдвинулись с места и подошли к подземному музею камня, моя одежда была довольно-таки влажной. А так как температура воздуха едва достигала 17 градусов, мне становилось зябко. Мы вошли внутрь. Экспозиции бесплатного музея, который был открыт в парке в 2005 году, мигом заставили меня забыть о едва начавшейся дрожи. В музее показана полная картина образования острова. От извержения вулкана и застывания лавы, до образования новых пород, растительности и появления на этой земле людей. Особый интерес вызывают необычные лавовые скульптуры, слепленные руками матушки природы. Одни напоминают форму животных, другие состоят будто из тонкого кружева. Третьи — это огромные валуны, непонятно каким образом доставленные и установленные в здании музея. Удивителен и сам проект здания. Наружные стены и пол музея имитируют цвета и текстуры покрытия острова Чеджудо. Говорят, все это выполнено из базальтового бетона и вулканического пепла. Снаружи видна только крыша музея. Да и крыша непростая. На ней находится огромный бассейн со стекающими по его краям струями. Этот пруд установлен тут неспроста. Символ парка и музея бабушка Солмунде — истинный создатель острова и первый житель Чиджудо. Она появилась здесь задолго до рождения трех божеств, легенду о которых я рассказывала выше. Эта женщина — настоящая богиня, сильная и независимая, всего семью взмахами лопаты создала самую высокую точку Кореи — гору Холосан. Говорят, она была такой большой, что запросто могла спрятать вулкан под своей юбкой. А ночью Сулмунде использовала вулкан вместо подушки. Богиня была плодовитой и родила 500 сыновей. Но не все было так гладко, и однажды настали тяжелые времена. Желая спасти от голодной смерти своих любимых детей, мать бросилась в кипящий котел с супом, пока тех не было рядом. Размер водоема на крыше музея совпадает с размером этого котла. Сыновья же, ни о чем не подозревая, съели этот суп а когда поняли, что натворили, заплакали горькими слезами, и их слезы окрасили красным, цветущую тут повсюду азалию. Сами же сыновья окаменели, превратившись в 500 утесов, которые разбросаны по Чеджудо, здесь их называют 500 генералов. Изучая природное искусство Чеджудо, представленное музеем, мы не заметили, как внезапно стали заложниками природной стихии. За окном обрушился ливень. Что-то мне это напоминало. Однажды, придя в храм Дона Боска в Бразилия, Мы также не один час вынужденно, хотя охотно и приятно, провели в стенах храма. Неужели и теперь мы останемся здесь до самого вечера и ничего в этот день уже не посмотрим? Чуть дождик стих, мы поспешили наружу. Повторюсь, мы не боялись простыть или растаять, словно сахар. Дождь был помехой только для съемок видео. Не каждое оборудование выдержит влагу. По пути к главной моей цели, только рубаны, мы увидели странные камни с глубокими широкими отверстиями внутри. Что это за чудеса такие, сходу не поймешь. Оказывается, во время извержения вулкана лава полностью окутывала деревья, которые, находясь внутри раскаленной жижи, сгорали. Сама же лава за это время успевала охладиться и окаменеть. В итоге образовывались такие каменные штуки с полостью внутри. Помню, изучаю все это я, пересказываю на камеру, а у самой уже зуб на зуб не попадает. Вот так остров. А ведь говорила мне Кёнха, та самая девушка, у которой я брала интервью в Сеуле, что здесь холоднее, чем в столице, а я не поверила ей. Дождь снова полил, как из ведра. Но нам было уже все равно. Перед нашим взором стояли красавчики все как на подбор. Каменные дедушки только рубаны, символ острова номер один. Как, когда и почему они появились на Чиджудо неизвестно. Да только лавовых стариков также называют стражами острова. Возможно, когда-то и правда их ставили здесь в качестве оберега. По крайней мере, их нахмуренные лица явно выражают то, что они не дадут прохода всякой недоброй нечисти. От холода по моему телу носятся мурашки, а внутри радость раскрывает свои лучи, словно солнышко. «Наверное, я простыла», — ставлю себе диагноз. Далее начинаются соревнования. Кто быстрее, мы или дождик? Как только он чуточку стихает или останавливается полностью, мы спешим к тольхорубанам, чтобы снять они в сюжет. Как только дождь начинает бушевать, мы бежим к крыше какого-то административного домика. И тут я узнаю от хозяйки здания, что у островитян есть примета. Если потереть нос старичка и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Подойдя к тольхорубанам, выстроенным в два ряда, Я не могла выбрать, кому же потереть нос. У одного дедушки очень строгое лицо, у другого оно кажется высокомерным, третий каменный старичок едва улыбается, но я обнаруживаю и вовсе смеющегося. Такое обязательно исполнит желание. Выбираю этого дедушку и совершаю ритуал. Посетить белые и черные пляжи. Когда вы оказываетесь в Чаджуду и минуете аэропорт, кажется, ничего нового, кроме палем, который нетипичны для полуостровной части Кореи, вы не встречаете. Очередной корейский город, конечно, не такой большой и густонаселенный, как, например, Сеул, но все еще чувствуется, что вы в Корее. Те же бутики и супермаркеты, те же люди. Хотя есть и свои особенности, например, транспорт. Конечно же, тут нет метро, и все перемещение по острову происходит на автобусе. Как вызвать такси, я, честно говоря, не разобралась. Но вот не задача: Некоторые автобусы, как раз те, что нужны туристам, ходят нечасто. Порой ожидание того или иного рейса достигает одного часа. Другая важная особенность — все достопримечательности находятся в большой удаленности друг от друга, и за день можно посмотреть не так много мест. Именно по этой причине мы отказались от восхождения к вулкану Халасан, ради которого многие летят на -Джудо. Дело в том, что поход через заповедник к вулкану занимает шесть часов в одну сторону и почти столько же в обратную. Нет, мы не испугались физической нагрузки, тем более что ходьба с утра до ночи — это наш конек. Главным демотиватором было время, а его нам катастрофически не хватало. На острове мы планировали провести всего три дня, поэтому все наши силы и время мы распланировали на изучение других удивительных мест Чиджудо. Яркое желание скрыться от городской суеты, а проживая в отеле в центре города Чиджу, мы только ее и ощущали, преследовала нас с самого прилета на остров. «Где же, где та самая природа?» — недоумевали мы. И только приехав на пляж, мы неожиданно поняли, что находимся на райском острове. Оказаться на пляже было волшебным контрастом. Это не тот пляж, на который идешь загорать, отдыхая в тропических странах. И не то море, куда плюхаешься, спасаясь от летнего зноя. Какое-то глобальное величие, красоту и силу природы ощущаешь, подходя к белоснежному песочному пляжу с черными островками вулканических камней, о которые отчаянно бьются пышные волны. Особую изюминку морскому пейзажу добавляют ветряки, расположенные вдали, нехотя вращающие своими огромными лопастями. Солнце ослепляет глаза, и я забываю, что на дворе октябрь. Согреваемая лучами, вкушаю морской воздух и бегу вдоль волн, поднимая за собой клубы песка, мелкого и мягкого, как тальк. Небо такое чистое, а море такое голубое. Я протягиваю руку к его водам и ощущаю нежное, теплое прикосновение. Море к октябрю так прогрелось. Жаль, купаться уже нельзя, температура воздуха едва достигает 23 градусов. Живописный пляж Воль Джон Ри, который мы посетили, оказался неизвестным среди туристов. Хотя среди местных, я думаю, место популярно. Здесь расположились многочисленные кафе и несколько сувенирных лавочек. На прогулочной береговой улочке стоят деревянные стулья, сев на которые, можно сделать романтическое фото с видом на море. Главной же забавой для той части населения Чиджу, которая любит экстрим, здесь является серфинг. Сегодня покоряют волны как минимум с десяток молодых людей и девушек. Волны небольшие, но когда это останавливало любителей водного спорта? Мы также слышали, что остров славится черными пляжами. До сих пор черный песок я встречала только однажды в Италии, поэтому любопытство распирало меня. Я непременно должна посетить один из таких пляжей в Чиджу. Мы прибыли на небольшой пляж Самьянг. Конечно, после предыдущего белоснежного пляжа этот выглядит несколько мрачновато. Песок, результат вулканической деятельности, придает морю темный оттенок, за счет чего весь вид пейзажа кажется не таким приветливым, как в Вольджонри. Но темный песок интересный. Не такой, конечно, черный, как я себе воображала, но необычный, на солнце искрящийся серебром. Говорят, он имеет целебные свойства и излечивает артрит и даже ожирение. Вода в этой части тоже имеет оздоровительный эффект, так как минерализована из-за горных притоков. Я начинаю чувствовать себя как в санатории. И воздух кажется свежее, и море чище, и даже настроение улучшается. Вдалеке мы замечаем трех женщин. Они в черных защитных костюмах выходят из воды, словно морские царицы. У них на плечах какой-то груз. Что они делали под водой? Если ныряли, то где их лодка и кислородный баллон? О, Господи, да ведь это же Хэньо!» Восклицаю я и прошу моего дорогого оператора поторопиться к ним навстречу, но сделать это незаметно, так как я слышала, что эти женщины не любят излишнее внимание. Кто же такие Хэньо? Это женщины-ныряльщицы. Те самые кормилицы, которые существуют на острове уже многие годы. Те удивительные женщины, благодаря которым Чеджудо стал считаться островом матриархата. Те самые, которых сейчас раз-два и обчелся. И если эту профессию не возродят, то она исчезнет с лица земли. Хотя власти чаджудо делают все, чтобы привлечь молодежь к этой деятельности. На острове даже открыта бесплатная школа ныряльщиц, где за четыре месяца можно освоить эту профессию совершенно бесплатно. Хэньо появились на острове примерно в 17 веке. До этого же дайвингом занимались исключительно мужчины. Какое-то время люди заметили, что женщины обладают большей стойкостью к низким температурам, к тому же более толстый слой подкожного жира позволяет женщинам дольше находиться в холодной воде. Эти наблюдения, наряду со снижением численности мужского населения, многие мужчины погибали в морских сражениях или от несчастных случаев во время рыбалки, стали причиной вытеснения мужчин из деятельности по глубоководной добыче морепродуктов. И постепенно такая деятельность становилась одной из лучших профессий для многих островитянок. Примечательно, что век спустя правительство даже стало собирать налог на улов ныряльщиц, но с приходом в 1910 году японцев в Корею этот налог был отменен, что значительно сказалось на увеличение численности хенё и их благосостояние. А лучших ныряльщиц японцы даже нанимали в качестве работниц в своей стране и материковой части Кореи. Милые бабушки, а молодых ныряльщиц сейчас уже не встретишь на острове, волокли целую сетку каких-то моллюсков и других морских деликатесов. Поражают, как эти пожилые женщины, несмотря на возраст, продолжают погружаться на глубину от 5 до 20 метров без специального снаряжения. Я даже на минуту-то дыхание не задержу. Кажется, мой рекорд — 45 секунд. Завидя нас, ныряльщицы, как ожидалось, поспешили прочь. Эх, как жаль, что они такие скромные. А ведь так хотелось с ними побеседовать и сфотографироваться. Вот так серый, непримечательный пляж стал настоящей находкой. Интересно, сколько еще пляжей на острове и какой сюрприз стоит каждый из них? Счастливые и благодарные, такой пусть непродолжительной но на удивительной встрече, мы, в сладостных мыслях, каждый о чем-то своем, незаметно доехали до отеля. Собрать и поесть мандарины У людей, родившихся во времена СССР и в начале 90-х, мандарины непременно ассоциируются с Новым годом. И если вы любите эти сладкие фрукты, вы будете рады узнать, что остров Чиджудо — самый настоящий мандариновый рай. Здесь мандариновые деревья плодоносят несколько раз в год. Сами фрукты, наряду с тальхарубанами и бабушками ханю, являются одним из трех символов чаджудо. На острове даже проводится ежегодный фестиваль в их честь. А вкус здешних мандаринов может посоревноваться с известными на весь мир марокканскими. Мягкий климат острова позволяет выращивать лучшие сорта мандаринов. На острове их более 40. А самым вкусным и необычным является халабон, гибрид мандарина и апельсина, названный в честь горы Хала. Характерная особенность этого фрукта – наличие шапочки. Мандарины растут не только на специальных плантациях, но и в садах местных жителей. Особое скопление мандаринов можно увидеть по пути в город Сагвипхо. Дорога к югу проходит сквозь цитрусовые плантации. Да и в самих городах на рынках и в каждом супермаркете эти фрукты продаются мешками или ящиками. Поэтому не попробуют корейские мандарины здесь разве что аллергик. Одним из первых пунктов в моем плане обязательных дел, которые нужно сделать на острове, было не просто посещение одной из мандариновых плантаций, но полное погружение в сельскохозяйственную жизнь островитян. Дорога до плантации на автобусе заняла не так много времени. Пройдя некоторое расстояние пешком, мы увидели столб с ярким пластиковым мандарином, зазывающим туристов посетить их место. Да только совсем немногие туристы знают об этой плантации, хотя нам же лучше не придется толпиться. Мы зашли в небольшой магазинчик, он же офис компании, и не успев открыть рот, чтобы высказать свои пожелания, были переданы в работу милой девушке, которая ознакомила нас с ценами и правилами посещения мандариновой плантации. За 5000 вон с человека фотограф не в счет, нам разрешили за него не платить. В мандариновых зарослях мы могли провести сколько угодно времени. При этом разрешается срывать и есть на месте столько фруктов, сколько в нас влезет. Однако забрать с собой позволяется только один килограмм. Администратор выдал нам пластмассовый тазик для сбора урожая, секатор и перчатки. Мы последовали за девушкой через огромный сад, полный апельсинов, грейпфрутов и лимонов. Наконец, мы добрались до мандариновой рощи, где после инструктажа остались наедине с Александром. Мои обонятельные рецепторы закружились в радостном танце. Тут так пахло мандаринами. Десятки, нет, сотни мандариновых деревьев со спелыми и зелеными плодами искушали нас не стоять и фотографироваться, а бежать и срывать эти сочные плоды. Как же сладок тот фрукт, который сорван собственными руками. Корочка тоненькая, сходит с мандарина легко. Дольки все, как на подбор, пухлые и сочные, и ни в одной из них нет косточки. И самое потрясающее, такая прелесть по-настоящему полезна, ведь выращивают мандарины на острове Чаджудо без использования пестицидов. Последнее заметно невооруженным глазом. Многие мандаринчики имеют естественные болячки. Корочка не идеальная, как у мандаринов в супермаркетах, но на вкусовые качества фруктов это никак не влияет. Я сфотографировалась, наверное, у каждого пышного деревца, отведалась десяток самых сладких мандаринов. Наконец, пришло время сбора урожая, и тут я почувствовала себя настоящим садоводом или сельским жителем. Не знаю, так же легко профессиональным сборщиком мандаринов, как мне в этот октябрьский день или нет, но дело шло очень быстро. Срезать оранжевые фрукты с помощью удобного секатора было просто, а поэтому уже через 15 минут моя корзина наполнилась спелыми фруктами. И вот, завершив сбор урожая, я вернулась в офис, чтобы взвесить корзину. Но удивление, там оказалось даже меньше килограмма, поэтому администратор добавила в мой пакет дополнительно несколько фруктов с витрины. Здесь же мы отведали ароматнейшего мандаринового варенья и мандаринового шоколада. На острове он считается сувениром номер два после только рубанов. Заряженные витамином С, мы поехали домой. А по дороге в отель все сетовали на то, что купили билет на самолет без багажа. Эх, какую вкуснятину могли бы привезти в Россию. Попробовать чайное мороженое. Еще одним местом, где можно вкусить дары природы острова Чаджудо, является музей зеленого чая «Осолок». Здесь неподалеку раскинулись самые настоящие плантации чая, которые я ожидала встретить где-нибудь в Индии, а никак не в Корее. Пышные, ярко-зеленые ряды кустов разжигают желание выпить кружечку горячего тонизирующего напитка. Владельцы музея будто подгадали это желание туристов и открыли здесь же кафе. Поэтому после осмотра немногочисленных экспонатов музея, среди которых чайная посуда всех времен, от древности до современности, многообразие видов чая, история сбора чая и методы его производства, Мы, как и большинство путешественников, решили расслабиться за чашкой добротного чая с десертом. Я заказала себе классический зеленый чай. Мой спутник выбрал Улун. С выбором десерта было сложнее. Почти все пирожные, кексы и еще какие-то сладости были зеленого цвета. Дело в том, что в их составе чай Маття. Маття — японский зеленый порошковый чай. Также используется как пищевая добавка к различным десертам. Именно он и придает десертам такой цвет. «Берите мороженое!» Неожиданно с такой рекомендацией к нам подошел европеец с какими-то бешеными глазами. Либо чайное мороженое так на него подействовало, либо он слаще морковки ничего в жизни не видел. Но как-то уж очень сильно он был воодушевлен чайным десертом. Ice cream here is the best of the best», — настаивал незнакомец. Перевод с английского «мороженое здесь лучше из лучших». «Ну а почему бы и нет?» — подумал Александр и заказал себе порцию. «Мне же хотелось согреться за чашечкой чая, поэтому я выбрала кусок какого-то зеленого кекса с белой начинкой внутри». Чай был неплохим, хотя, возможно, я не тот, кого можно назвать истинным ценителем чая. А вот по поводу десертов хотелось бы рассказать подробнее. Мой кекс оказался роллом с мороженым, так что согреться от него мне не удалось. На вкус довольно приятный, хотя добавки, честно признаться, мне не захотелось. Настал черед Александра. Он в предвкушении ожидал свой заказ, и когда мороженое было в его руках, он немедля его откусил. Но вдруг Саша замер, то ли пытаясь распробовать, то ли в шоке от вкуса холодного десерта. «Возможно, мне показалось, но лицо моего спутника как будто даже позеленело. Разве такая реакция возникает, когда пробуешь что-то очень вкусное?» «Не похоже». «Фу, какая гадость!» — сморщился Александр и направился к курне, чтобы выкинуть мороженое. «Да ладно, неужели так невкусно?» Не успела я возмутиться, как к нему подошел тот самый европеец, который недавно расхваливал чудо-десерт. Разговор был примерно таким. «Что ты делаешь, чувак, ты с ума сошел?» «Мне не нравится это мороженое, но невкусное», — оправдывался Саша. Но европеец был неумолим. «Тебе нужно съесть его больше. Оно очень вкусное. Оно как рай на языке». Но Александру было не до шуток. Он всерьез намеревался выкинуть стаканчик с зеленой гадостью. «Если ты выкинешь его, я достану и докажу тебе, что оно вкусное». Назойливость иностранца уже попахивала сумасшествием, поэтому я решила вступиться. «Дай мне попробовать, вдруг мне понравится», — предложила я Саше и забрала зеленый стаканчик. Парень при этом так глубоко вздохнул, что мне даже показалось, что он надеялся доесть его сам. «А это и правда вкусно», — подумала я, но не подала виду, пока европеец не исчез с наших глаз. Мороженое имело ярко выраженный вкус чая-мотя. Конечно, по сравнению с привычным пломбиром или сливочным мороженым, чайное лакомство довольно необычно на вкус, но ничего экстремального, от чего могло бы поплохить, я не почувствовала. Наверное, на этот счет у нас с Сашей просто разные вкусы. Конечно, таких бурных эмоций, как у того неадекватного туриста, зеленое мороженое у меня не вызвало, но ради интереса попробовать хотя бы раз, думаю, стоит.